Не сумея он справиться с оцепенением, море, небо, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу, ничего этого уже не было бы никогда. Такое с ним случалось в армии, когда громким криком взывали из темного кинозала заступающих в наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь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 Но люди будут все пребывать и пребывать, вставая на цыпочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть. Потом скорая помощь уже без сирены увезет утонувшего. Но обитатели пляжа, вывернув к солнцу трудно загораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившиеся. Это тот высокий, шатан из Москвы. У него еще подводное ружье было. Да нырялся. Говорят, жена и дочка маленькая в Москве остались. Еще ничего не знают. «Ужас! Тоже моду взяли, поодиночке отдыхать. С ними приехал бы, может, и ничего. Начальство всегда поодиночке отдыхает. Он ведь хоть молодой, а начальством работал. Говорят, секретарь райкома. Партии? Нет, комсомола, но все равно. А какого района? Говорят, Красно... Красно... Краснопролетарского. Есть у вас такой? Господи, это ж наш район. Ой, надо мужу рассказать».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 наверное, в клубе автохозяйства. Грустное многословие, вызывающее мысль о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация, духовой оркестр с печально ухующим большим барабаном, венки от организации частных лиц, потом удары молотка, и всегда ощущения, будто могут поранить лежащего внутри, потом стучащая о крышку комья земли, Первые горсти бросят одетые в черные мама и жена. Интересно, как поведет себя Галя, ведь формально они еще не разведены. Разумеется, будет держаться, словно ничего у них не случилось, а слушая прощальные речи, удивиться, почему не ужилась с таким прекрасным мужем. Лиски же Галя скажет, что папа уехал далеко-далеко и вернется, когда дочь вырастет. А что он привезет? Спросит Лиска.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 И тем не менее Галя все время твердила, что ее единственная мечта — хотя бы несколько дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь в Москву. В нынешнем году торопиться некуда. Только это уже не имеет никакого значения. И, честно говоря, отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело. Соскучился по дочери. По райкому.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 Что же могло случиться, нервничал Шумилин, пробиваясь на междугородную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось, и Москву дали на удивление быстро. «Алло, райком? Надо?» — закричал он за всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. «Что у вас случилось?» «Алло, Коля, Николай Петрович, алло!» — ответил тревожный голос. «Коля, представляешь, какой ужас! Сегодня ночью кто-то забрался в райком!»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 Шумелин повесил трубку, потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю. Тот внимательно выслушал просьбу столичного коллеги, записал паспортные данные и обещал выбить броню. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный, ответственный работник. «А пашут они тут, как мы», — с запоздалым недоумением подумал он. «Сегодня же суббота» привыкшие по роду деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумелин прежде всего сбивался со счета. Но какой день сегодня все-таки сообразил? Утром он видел черноволосых школьников, несущих букеты, таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно. 1 сентября Шумелин сам был бы на работе. «Ты куда пропал? Худеешь, что ли?» Улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столику, за отделом из Вологодского обкома комсомола. «Да ты понимаешь, какие-то идиоты ночью в райком залезли?» «Махновцы балуют. Я серьезно. Надо лететь. Так что будешь в Москве, заглядывай к нам, Краснопролетарский. Только не спутай, есть еще Краснопресненский и Пролетарский. Бывает, ошибаются. Не спутаю. «Так я думал, ты смеешься». Это ж на весь город ЧП. Вот так, да? Ты мне объясняешь? Так я думал, может, тебе помочь собраться? Спасибо, я успею. Ну, тогда счастливо. Ты, старик, держись. Может, все обойдется. И, наверное, от того, как помрачнело и напряглось лицо этого, в общем-то, мало парня, с краснопролетарского руководителя окончательно слетело курортное благодушие. Поднявшись в номер, Шумилин вытащил из-под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться по-мужски все комка и кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора. Год назад, вот точно так же после разговора с Москвой, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене. Накануне они объяснились по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему. «Я тоже думаю, нам пора развестись». «Не говори ерунды». Я звонил в райком. Каноненко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больнице с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься? На слет? Да. Неужели без тебя не обойдутся? Ты же знаешь, что нет». Ну, конечно, во всем первый. Мне не смешно. И мне не смешно. Только знаешь, Коля, подозрительно ласково заговорила она, переворачиваясь на спину и глядя в потолок. Отстаньте от моей жизни. Ну тебе к черту. С твоими постоянными авралами и ЧП. Ты мне иногда напоминаешь чайник из учебника. Кипишь не потому, что горячий, а потому, что высоко подняли. От того, что ты 1 мая на трибуне стоишь, мне жить не слаще. А если ты такой большой деятель, живи на трибуне. «Зачем тебе семья, ребенок? Я хочу нормального мужика, который в семь часов дома, умеет гвоздь вбить, может ребенком заняться». «Такой муж, какого ты хочешь, не существует как вид. Непонятно только, при чем тут моя работа. А притом, даже из отпуска тебя как мальчика срывают из-за идиотских накладок. Но в конце концов ты знала, за кого замуж выходишь? Я выходила за студента, а получила мальчика на побегушках». Только не изображай из себя стоп-кадр. Давай, беги, а то без тебя весь райком развалится, и твоя карьера вместе с ним. Галя, я двадцать восемь лет Галя, и из них семь лет дура, потому что с тобой связалась. Но теперь хватит. Замолчи. Я сказала, хватит. Только не передумай, пожалуйста. И это я тебе обещаю. Вот так, да? Да. Ну и отлично. Закрыл прение Шумилин и, надавив коленом на крышку чемодана, стал запихивать под нее торчавшие во все стороны шмотки. Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами. В результате, как тогда казалось, нестерпимой любви. Но жили плохо. И все несчастные семьи, вопреки утверждению классика, похожи друг на друга. Еще одна странность. Чем решительнее Шумелин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения. Сам для себя он объяснял это так. Жены ответственных работников куда больше карьеристы, чем их мужья расплачивавшиеся за продвижение по службе каждодневной нервотрепкой, постоянной круговертью, невозможностью даже дома отключиться от дела. Женам же выпадает непростая, но приятная и, к сожалению, однобоко понятная обязанность соответствовать очередному положению своего спутника жизни. Они где-то слышали, что мужчину на 90% делает женщина и всеми силами стремятся к стопроцентным показателям. Мало того, они хотят, чтобы их незаурядные и ответственные супруги, вернувшись с работы, превращались в обыкновенных домашних мужчин, готовых к активному внутрисемейному труду. Моральные и физические силы мужа вступают в противоречие с семейными отношениями. И наступает разводная ситуация. И однажды, наскоро собрав чемодан, мужчина решительно направляется к двери и лишь на пороге, не повернув головы, констатирует. И «Я пошел». «Пока», уткнувшись в подушку, отвечает женщина. «В прошлом году шумелин улетел один. Потом они, конечно, помирились. Затем снова поссорились. Месяцев пять-шесть их брак пребывал в неустойчивом равновесии. Наконец, они разъехались, но на развод пока не подавали». То ли на что-то надеясь, то ли просто откладывая неприятную процедуру. К счастью, свобода не обернулась для Шумилина необходимостью решать жилищную проблему. Он вернулся к матери, к себе в комнату и даже частично перевез свою, как в старину говорили, со вкусом, а значит с большим трудом, подобранную библиотеку. Одним словом, они разошлись интеллигентно, и расставание их обещало впереди, если не встречу, то во всяком случае... Нормальные отношения чужих людей, у которых из общего осталось только одно. Зато самое главное – ребенок. В аэропорту все произошло, как обычно, по-комсомольски. Здесь слыхом не слыхали о броне для секретаря райкома из Москвы. Вспомнив прошлогодний опыт, краснопролетарский руководитель больше часа метался между начальником аэровокзала, дежурным по транзиту и кассой брони, совал красное удостоверение, безнадежно звонил в горком. В конце концов он опустился на скамью для ожидающих, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать. «И в воде не тону, и в воздухе не летаю», — хотел было сам с собой пошутить Шумилин, но сразу же вспомнил сегодняшний случай в море, о котором не давали забыть какая-то смутная тревога и появившееся недоверие к собственному телу. И к тому же неотвязно крутились мысли про хулиганов, залезших в зал заседаний. Надо же умудриться за один день чуть не утонуть и получить известие, что в твоем родном райкоме ЧП. Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь комиссарова отбивает телеграмму и умоляет скорее прилететь. И что значит не телефонный разговор? Может быть, хулиганы в финхозсектор забрались? Или картотеку попортили? Нет, Комиссарова только про зал заседаний говорила. А что бы она, интересно знать, стала делать, если бы первый секретарь взял, да и утонул? Но следом, за несерьезной даже мыслью о происшедшем, появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину. Кстати, о женщинах.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 Да и Лиска будет только крепче любить отца, а то она уже было начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то. Честно говоря, Шумилин сосредоточился на своих житейских проблемах еще и за тем, чтобы не думать о происшествии в райкоме. Действительно, махновцы какие-то. У него был принцип, выработанный многолетним опытом. Не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержит. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаяния, а все оказывалось не так страшно. Бывало, правда, и наоборот. Так что сейчас самое главное – улететь и разобраться на месте. Тогда станут ясны и подробности, и причины, и последствия. Уткнувшись в чемодан, он забылся той странной дремотой, когда снится, будто не можешь заснуть. Разбудил его трубный голос, разнесшийся по всему залу ожидания. «Товарищи Шумелины из Москвы просят пройти к дежурному по аэровокзалу». Непонятно. Или отыскалась запись о его броне, утерянная при передаче смены, или о после после первосентябрьской круговерти местный секретарь все-таки позвонил сюда, или же весть о ЧП в Краснопролетарском районе столицы достигла Черноморского побережья